«Видимо, ты давно не был на море, маленький Ярл, и ничего не смыслишь. Видишь, как решительно они действуют. Они уверены в себе, а значит...» Он указал на скалистую вершину острова. «А значит, за этими зубами моря укрываются другие суда». Он повернулся к своим людям и приказал всем, кто не занят на веслах, приготовиться к бою. Эмма невольно ахнула, увидев, как из-за скал показалась еще одна оскаленная морда Драккара, а за ней еще и еще четыре боевых корабля против двух тяжело нагруженных дракаров-норманов. Ей стало страшно. Опустившись на колени, она стала горячо молиться. Тем временем с корабля Торлауга в сторону приближавшегося дракара полетели зажигательные стрелы. Слава богу, ветер был с их стороны, и выстрелы достигли цели. Олаф захохотал, хлопая себя по бокам, когда увидел, как на просмоленной палубе датского дракара занялось бледное пламя, Люди заметались, корабль замедлил ход. Молодец, мальчишка. Настоящий король моря. Думаю, и нам стоит последовать его примеру. На змее началось такое оживление, что Эмма невольно заразилась им. Протиснувшись среди викингов, она тоже взяла лук. Опуская в зажженное масло обмотанной паклей наконечник стрелы, она накладывала его на тетиву, а затем, как ее учили, опускала лук, натягивая вощеную тетиву до плеча, С шипением кто-то подал ей перчатку, чтобы тетива не ранила пальцы. Эмма уже не чувствовала страха. Даже когда один из вражеских дракаров подошел ближе, и она увидела на его борту рослого воина в рогатом шлеме Рагнар. Сцепив зубы, Эмма прицелилась, но в этот миг корабль качнула, стрела ударила в один из щитов на борту, Рагнар захохотал, размахивая секирой, И тотчас же до нее донеслись грохот и треск. Морской тур столкнулся с кораблем Данов. он таранил его! Клянусь Одином!» — вскричал олов «Ай да Торлауг!» — зашел с борта и разрубил его надвое. Эмма видела, как с начавшего погружаться Драккара Даны стали прыгать на корабль Торлауга. На борту завязалась Драка. Недалеко от них уже пылал еще один датский дракар. Пожар разгорался все сильнее — Поняв, что пламя уже не погасить, даны с криками и проклятиями бросались в море. Тем временем два других драккара, на одном из которых находился Рагнар, с каждым ударом весел приближались к змею. По приказу Олафа викинги стали сбрасывать груз, чтобы облегчить кораблю маневр. Атли встал у Билла, задавая темп гребцам. Когда корабли данов оказались почти рядом, он вдруг быстро ударил два раза подряд. Тотчас все весла правого борта ушли в воду. Гребцы левого продолжали налегать, что из силы драккар стремительно развернулся, но это открыло его корму для стрел, заходившего слева датского корабля. Словно дождь, застучали стрелы по круглым щитам, прикрывавшим гребцов. Зато змей теперь несся прямо на драккар, где находился Рагнар. Второй драккар Данов, подгоняемый ветром, проскользнул мимо. Олаф издал воинственный клич, подражая вою волка, и взмахнул мечом. — Хвала богам, я успел перед битвой утолить жажду ибо, вижу, здесь прозвучит славная песня Стали, и скоро всем нам станет жарко. Он надел шлем, затянув под подбородком ремень, и только сейчас увидел стоявшую поблизости Эмму. Что ты здесь делаешь? Немедленно укройся в палатке. Эмма хотела было возразить, что она может стрелять из лука, но в это время стоявший рядом викинг закричал, вцепившись в оперение стрелы, попавшей в его глазницу, и девушка со всех ног кинулась в укрытие. При свете, горевшей в палатке масляной плошки, она увидела перекошенное от страха лицо Виберги. «О, госпожа, неужели нас всех убьют?» Эмма сердито взглянула на нее. «Молись, Виберга, чтобы викинги справились с врагом, иначе, клянусь всеми святыми, с нами может случиться кое-что похуже, чем смерть». Она попыталась сосредоточиться на молитве, однако это ей плохо удавалось. Она не видела, что происходит снаружи, но слышала яростные вопли, лязг железа, хриплые стоны... Драккар вдруг накренился, заскрипел, задрожал всем корпусом. Треск ломающихся, словно ольховые прутья, весел смешался с боевым кличем. Топотом множества ног мощный толчок швырнул их с вибергой на устилавшие палубу шкуры. Рабыня заголосила так, словно уже расставалась с жизнью. Эмма и сама закричала, когда что-то обрушилось на палатку. полог натянулся, и прямо к ним вкатилось содрогающееся тело викинга. Его шлем был разбит, а череп расколот надвое боевым топором. «Эрлинг!» — прорыдал Виберга дрожа. Эмма с ужасом глядела на открывшуюся ее глазам картину боя. В схватке воины теснили друг друга, сталь сшибалась со сталью, высекая искры. То и дело раздавались особые звуки, когда копья пронзали живую плоть, а секиры и мечи рубили кости и сухожилия. Под ногами бойцов хрипели раненые и умирающие, задыхаясь и рыча викинги, рубили, резали, душили друг друга. У самого входа в палатку рухнул один из норманов Олафа, пронзенный дротиком. Темная кровь пенным потоком хлынула из его оскаленного рта,